Глава 50. Чуть не забыл. «Они будут меня бояться?» «Нет, но им будет интересно узнать, как ты это сделал. Ученые и их сторонники станут искать тебя, чтобы ответить на этот вопрос. Политики же постараются просто убить, так на всякий случай. Их слишком устраивает сложившаяся ситуация, чтобы ею рисковать. После такого короткого расклада...» Не очень понятно, как именно выглядит общество Ра, но одно очевидно, мне стоит держаться от них подальше. Наша сделка в Силе? Мне очень хочется сказать, что если бы Сафи не выжидала, заставляя меня сражаться с тем, с кем мне не положено это делать, просто ради ее развлечения, то ничего бы и не было. Вот только в отличие от подтверждения Союза, какую-либо пользу мне это не принесет. В Силе, твой мир будет отсечен и уже никто не сможет до тебя добраться». «Вот ты хорошо!» Я постарался выдохнуть, успокаивая себя тем, что принципиально в моих планах ничего не изменилось. И тут до меня долетел крик Алекса. «Кот!» Мечник, планирующий заговор против меня, орудовал щитом в передних рядах, и именно он первым заметил, что мы приближаемся к цели. «Остановка! Держим строй! Компактнее!» Я тут же перехватил нити управления отрядом. Время планировать закончилось, настало время действовать. Кан! выпускай своего копателя! Мне нужен новый проход с выходом в паре сотен метров от ворот!» Мы начали пробивать новый туннель, а потом, углубившись, просто завалили его за нашими спинами. Теперь какое-то время до нас никто не сможет добраться, а мы сумеем выйти там, где нас не ждут, и где нам не придется держать оборону в узком проходе, молясь о том, чтобы заряда винтовок хватило на истребление всего вражеского воинства. «Когда вы выйдете в основной туннель, они побегут к вам, а мне вы пробьете отдельный проход прямо рядом с воротами», — догадалась Сафи. «Да, и пока их там будет мало, ты успеешь провернуть свое черное дело». «Черное дело?» — девушка искренне удивилась. «Ты читал Салика?» «О чем это она?» «Черное дело!» — Сафи принялась объяснять. Ведь нашла же время. Именно благодаря этой пьесе имя Салика помнят в веках, а все театры Ра считают своим долгом включить ее в репертуар. Ага, теперь понятно. Похоже, мои слова приняли за цитату из какой-то известной драмы. Впрочем, учитывая, как много я порой болтаю, рано или поздно такое вполне могло случиться. Нет, я про Салика никогда не слышал. Ладно, я пошла. Сафи как-то быстро завершила наш разговор, и двинулась в отнорок который почти насквозь пробил для нее кан подожди еще один вопрос ты говорила что отпустишь всех пленников с земли мне нужен один такой полненький ты его захватила буквально перед нашей встречей тот кто называет себя бо да он останется у нас но ты же обещала черт а я ведь когда то давал себе слово что никогда больше так никому не скажу и вот опять Его история и рекомендации слишком заинтересовали Совет Торговой Федерации. Его просто никак будет не вытащить. И я... Я не демиург, я держу только ту часть слова, которую можно исполнить. Судя по ее тону, Сафи верит в то, что говорит, и не считает это ни капли странным. Ну да, разные миры, разная психология. Надо всегда в будущем это учитывать. Спасибо, удачи в бою! я решил последовать совету девушки и не стал спорить с тем, что нельзя изменить. Сейчас важнее закончить с нашими обязательствами перед Сафи, тем более, что нам они полностью по зубам. И потом уже можно будет задуматься о том, что у меня получится сделать для Бо. Впрочем, учитывая, кому он сумел заговорить зубы, не удивлюсь, если он и сам умудрится выкрутиться. Все же мой бывший учитель в этом деле — настоящий мастер. «Пробиваем проход!» Вернувшись к основному отряду, я отдал команду Кану, и его копатель сверкнул пастью, уничтожая последние сантиметры породы, отделяющие нас от главной пещеры. Сам же я использовал телепорт и свободу передвижения, первым перенесся наружу, чуть в стороне от места будущего прорыва, и отвлек внимание ближайших к нам монстров, давая нашим время выбраться на простор. «А теперь нам надо просто держаться. Твари хаоса!» Сколько же их тут собралось? Раньше завывавшие о чем-то своем рядом с вратами, дружно повернулись в нашу сторону и рванули разбираться с чужаками. Все же удачно я придумал с выманиванием их подальше. Выйдем мы из старого туннеля, и, боюсь, ушло бы не меньше суток, чтобы пробиться через такую толпу. «Держим строй! Активируем крепость!» Я напомнил народу о способности от выносливости, которая позволяет удержаться на ногах я сделал это очень вовремя. Около сотни, выделяющихся своими размерами и цветом глаз адских псов, со всего разгона врезались в наши щиты. Большинство людей, то ли сами догадались, то ли меня послушали, устояли. А вот один не успел, решив положиться исключительно на собственную силу, и в итоге отлетел в сторону со свернутой шеей. Что ж, сам виноват. Еще повезло, что наше прикрытие предусматривало страховку и появившуюся дыру тут же прикрыли. «Держимся!» Мы по факту даже не атаковали. Щитовики держали врагов, стрелки занимались лишь теми, кто пытался прорваться. Вообще было бы неплохо отступить обратно в лаз и засыпать за собой проход, но, увы, тогда рядом бы осталось совсем немного твари патрульных, а основная масса бы вернулась обратно к воротам. Сейчас же мы собрали почти всех. И Сафи выбрала именно этот момент, чтобы пробить переборку прямо над воротами и спрыгнуть вниз. Волна тумана, полетевшая от нее во все стороны, словно связала тех немногих монстров, что остались на месте, а сама девушка опять призвала свой лик смерти и приложила руку к воротам. Секунд десять ничего не менялось, время как будто остановилось. Я уже начал опасаться, что у Сафи что-то пошло не так, да и часть наседающих на нас монстров бросила нас атаковать и начала оглядываться назад, Но тут от руки девушки прямо вверх побежала огромная трещина. Еще пара секунд, и ворота развалились, превратившись в самую обычную гору камней. «Прощай, кот!» Сайфи тут же открыла свой портал и приготовилась уходить. «И помни, у тебя есть только неделя до того, как мое обещание будет исполнено. Потом путь будет перекрыт уже навсегда». И не дожидаясь моего ответа, девушка шагнула в разрезанное ею пространство оставляя нас одних. И тут же заверещал чей-то тонкий голос. «Нас предали! Союзница кота нас предала и сбежала!» На мгновение мне показалось, что такой тембр может быть только у девушки. Я обернулся в сторону Полины, но лидер моих стрелков и сама была удивлена. Истошно верещал и указывал в мою сторону тот самый бородач, которого я уже однажды замечал в распространении негативных настроений. «Неужели?» Кто бы ни был моим противником, он решил действовать прямо сейчас, в разгар сражения. Впрочем, а когда бы у них еще был шанс преуспеть?